Глава третья. Земли нежити. Постепенно в памяти стали всплывать какие-то образы, лица людей, места, виды природы. Кого-то я узнавал, кого-то нет. Белые, чернокожие, арабы, в военной форме и гражданские – Вспомнил обстановку своей квартиры, но адрес не смог. Густой тропический лес, джунгли. Помню, это Африка. Там я тоже был в командировке, но подробности не сохранились. В голове какие-то отрывки. Временами всплывали образы девушек. Разные. Брюнетки, блондинки, все молодые и красивые. Но кто они? Как их зовут? Какую роль они играли в моей прежней жизни? Не помню. Память возвращается, это прекрасно. Значит, есть надежда победить амнезию и найти способ вернуться домой. Но сначала нужно узнать, что задумал этот хренов лич. Я вспомнил слово из фэнтезийных книжек, что почитывал там на земле особенно когда работал охранником, так называли злого мертвого мага некроманта, который какими то мутными колдовскими махинациями умудрился не сдохнуть до конца, а продолжал по мере сил гадить разным хорошим парням. особенно прошаренные и злокипучие звались даже архиличами. Но всех их в конце книжки ждала незавидная судьба. Зло позорно продувало в одну калитку битву с добром и, жалобно поскуливая, уползало зализывать раны, а то и вовсе получала билет в один конец за грань мироздания. Хорошие парни завсегда побеждали. Вот только вопрос, достаточно ли я хороший? а то этот конкретный дохлый хмырь слабаком не выглядит. Как бы из правила не возникло исключение, аккуратно моей скромной персоне. Водушевленный такими мыслями встал, увидел в углу столик, на нем таз, рядом кувшин с водой и свежее полотенце. Умылся, привел себя в порядок, Подумал, что пора прояснить некоторые интересующие меня вопросы, и настойчиво постучал в дверь. Несколько минут тишины скрежет ключа, и дверь распахнулась. На пороге стоял очередной иссохший мертвец и приглашающая поманил меня. «Повелитель ждет тебя, иди за мной», — отозвались слова в моей голове. Я молча пошел за ним по коридору. Место, куда занесла попаданца коварная злодейка-судьба, сильно смахивало на какой-то дворец. И, похоже, довольно большой. Мы спускались по широким мраморным лестницам, прошли через просторный, богато украшенный холл. Снова поднялись, и, наконец, проводник распахнул передо мной высокую резную дверь. Я вошел в огромный зал, стены которого украшали старинные резные панно, потемневшие от времени. Три больших окна были частично прикрыты тяжелыми бархатными портьерами, пропуская достаточно света но не давая разгуляться яркому летнему солнцу. Пол из разноцветного мрамора представлял сложное переплетение изогнутых линий, создававших причудливый узор. В центре стояли два массивных дубовых кресла с высокими резными спинками и низеньким желтовато-белого цвета столиком посередине. Приглядевшись, понял, что он сделан из резной слоновой кости. В одном кресле гордо восседал тот самый мартогран, и вид у него был весьма довольный. Ну, для покойника, конечно. «Стань там, смертный!» проскрипел он, указав на место напротив себя. Мне стало любопытно. Голос же не настоящий. Он сразу в голове появляется, и наверняка можно синтезировать любой тембр, хоть женский, хоть детский, хоть бас. Зачем же выбирать самый противный, будто железом по стеклу? Наверное, заговори он тоненьким, писклявым голоском, и все. Хана его имиджу страшного, брутального, темного пластилина. Представил эту картину и едва не засмеялся прямо в лицо у мертвею, что ему бы точно не понравилось. Мертвый архимаг смотрел на меня, словно скульптор, на особо удавшуюся статую. Наконец, налюбовавшись, снова заговорил. «Я действительно смог то, что не под силу даже богам!» «Форма получилась прекрасной!» Теперь ты должен заполнить ее столь же совершенным содержанием. Простите, не понимаю, что вы хотите и какие опыты надо мной ставите. Скажу сразу, я на это согласие не давал. Вежливо возразил ему, рассудив, что хамить с порога заведомо сильному врагу плохая идея. В ответ раздался отрывистый, хриплый лай эту дохлую сволочь видимо рассмешили мои слова кем ты себя возомнил слизняк думаешь мне нужно твое согласие мне нет нужды даже пошевелить пальцем чтобы оторвать твою никчемную жизнь так зачем мне твое согласие он наклонился вперед а клубящееся черное марево в глазницах черепа стало кроваво красным «Похоже, старый пердун серьезно разозлился. Оно и понятно, мужик не привык, что ему перечат. Все перед ним расстилаются, боятся глянуть косо, не то что слово сказать. К тому же какой-то сложный эксперимент провел. Надо мною, кстати, гад. Говорит, даже богам не под силу» вот чувство собственного величия исторический максимум и пробило а тут ему какой то человечешка возражать вздумал но теперь мне заднюю включать никак нельзя нужно свой авторитет из под плинтуса вытаскивать если козырей нет придется рискнуть хороший понт дороже денег ведь не убьет же он меня сразу а то двести лет коту под хвост Вся надежда лишь на это. Я молча подошел, без приглашения уселся в кресло, дерзко ухмыльнулся и закинул ногу на ногу. «Ну так оборви, и мы оба не получим желаемого. Или, может, расскажешь, что тебе нужно? Вдруг мы сможем договориться?» Изо всех сил постарался держать морду кирпичом и не выдать волнения. Его глазницы полыхнули еще ярче. Показалось, сейчас он меня прибьет. По спине пробежала струйка холодного пота. Несколько мгновений он молчал, потом откинулся на спинку кресла и залился своим мерзким смехом. Красный цвет в глазницах медленно менялся на черный. «Наглый щенок!» «Наглый, но смелый!» «Запомни, мне ничего не стоит превратить твою жизнь в нескончаемую муку!» «Такую, что ты станешь молить о смерти, как о высшем благе!» «И даже в посмертии тебе от меня не укрыться!» «Но в одном ты прав!» «Добровольное согласие всегда надежней принуждения!» «Я заключу с тобой договор!» «Ты выполнишь то, что должен! После этого я тебя отпущу!» «Может, сначала вы расскажете, что со мной сделали? Почему у меня провалы в памяти, а иногда вспоминаю то, что было не со мной?» «Сначала посмотри туда! Так мы сбережем время!» Он указал в сторону костлявым пальцем. В нескольких шагах от нас воздух завибрировал, стал обретать плотность и появилось большое в рост человека зеркало. Этот фокус совсем не впечатлил, ведь из-за всего произошедшего за последнее время удивить меня просто невозможно. Так мне казалось. Но стоило сделать два шага и взглянуть в зеркало, Стало ясно, как сильно я ошибался. Оттуда на меня, ошарашенно хлопая глазами, смотрел тот самый юноша, замороженный в ледяной глыбе. Вот теперь меня проняло по-настоящему. Я осознал, что сотворил этот проклятый маг. Он перенес мое сознание в тело этого парня. Сам не заметил, как вернулся в кресло и тупо уставился в одну точку на столе. Это был шок. Попытался сглотнуть, но в горле пересохло. Видимо, лич оценил мое состояние и сделал какой-то знак. Дверь вскоре открылась, вошедшая служанка поставила передо мной большой хрустальный бокал на высокой ножке наполненный белым вином. Одним махом, выпив половину, я, наконец, спросил. «Вы пересадили меня в него? Зачем? И что теперь будет со мной и с ним? Мы будем теперь вместе в одном теле?» Вопросы роились у меня в голове, как пчелы в улье, но он поднял руку, и я замолчал. «Вопросы! Вопросы!» Ты знаешь, что один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и тысяча мудрецов. Помолчи, и я расскажу все, что тебе нужно знать. Ты не в состоянии постичь всю глубину и сложность того, что я сотворил. Не способен понять, чего мне стоило сохранить живую ауру в уже мертвом теле срастить ее с магическим ядром, созданным мною из разрозненных эманаций, не говоря о множестве прочих проблем. Поистине, я величайший маг. Он явно был горд собою и наверняка заслуженно, но разговор сворачивал не в ту колею, и пришлось его осторожно прервать уверен вы сотворили величайшее чудо но зачем мне его тело меня вполне устраивало и мое зато меня не устраивало сварливо отрезал маг и продолжил он вернее теперь ты наследник очень знатного и влиятельного рода но мальчишка бездарен мне же нужен высший аристократ причем одаренный «Именно с даром некроманта!» «Но у меня нет никакого дара!» Возразил я, но был резко прерван. «Это я давно понял! Ты был так же бездарен, как весь твой никчемный мир, из которого ты сюда провалился! Но вопрос в другом! Перед тем, как попасть к нам, ты будто искупался в реке смерти!» и немыслимым образом остался жив. Через твое тело прошли некротические энергии такой мощи, так напитали и изменили структуру тела, что стало возможным зародить в тебе дар огромной силы. Я непроизвольно положил руку на грудь. «Так вот оно что!» Это теплое, пульсирующее ощущение внутри и есть магический источник или дар. А я-то думал, начинается изжога от жареной и жирной пищи. Хм, получается, я теперь маг? полном на я переваривал услышанное, а архилич продолжал малопонятную лекцию о своих магических опытах надо мной. Как известно, ядро дара неразрывно связано с личностью и сознанием владельца. Чего не скажешь об ауре. Она как раз есть тонкое тело и связана в том числе с внешней оболочкой. Зачем мне чужая аура? Новая информация не укладывалась в голове, к тому же он говорил о понятных лишь ему вещах, не опускаясь до вульгарных разъяснений всяким невеждам. «Дурак!» — истерично взвизгнул маг. Видимо, мое невежество в столь очевидных для него вопросах сильно его раздражало. «Да потому что любой маг жизни или крови сразу по ауре определит, что под видом благородного аристократа скрывается самозванец! Тебя вздернут на первом же суку!» А в твоем прежнем теле в тебе с легкостью определили бы дар микроманта и в лучшем случае пришибли на месте, как бешеного пса. Иначе потащили бы на костер и сожгли под радостное улелюканье черни. Перспективы, нарисованные дохлым негодяем, не радовали совершенно. Дело осложнялось еще и тем, что я не понимал даже половины его пояснений. Но не хотелось бесить его лишний раз вопросами, хотя это касалось меня лично. Поэтому осторожно поинтересовался. И что теперь? А теперь твое сознание с мощным магическим даром некромантии в молодом здоровом теле с его же истинной аурой. Кстати, дар твой закрыт от любого магического взора. Ни один одаренный не сможет распознать в тебе некроманта, пока ты сам себя не выдашь. Для всех ты благородный бездарь. Понимаешь теперь, неблагодарный засранец, каким великим могуществом я тебя одарил? Эээ, ну, спасибо, конечно. Мне нужно прийти в себя после таких новостей и о многом подумать. Пойду, пожалуй. У меня пелена стояла перед глазами, а в голове творился хаос. Мысли, видимо, играли в чехарду на раздевании. Иди подумай. Несколько дней твое сознание и магический источник будут срастаться с новым телом и аурой. Не пугайся. возможно видения, чужие воспоминания... «Может, получишь новые знания и даже навыки. Тогда и поговорим. А пока спи, ешь, гуляй. Можешь зайти в библиотеку. Слуги во всем помогут, только прикажи». Сказав это, Архилич уставился на меня и поманил пальцем. «Подойди!» Он протянул что-то блеснувшее на костлявой ладони. «Это было на шее, когда тебя принесли!» Я осторожно взял небольшой медальон на цепочке, похожей из серебра, и зажал его в кулаке. Мертвяк проворно схватил меня за руку и произнес «А это подарок от меня!» Из его рукава выскользнула маленькая черная змейка с горящими красными глазками. Мгновенно переползла на мое запястье, раскрыла пасть и впилась мне в руку. Я вскрикнул, попытался вырваться, но сухие, холодные пальцы архилича держали мертвой хваткой змейка сделав свое дело обвела мою руку и вцепившись в собственный хвост затихла словно красивый матовый браслет с двумя маленькими рубинами вместо глаз Не бойся он вкусил твоей крови и признал хозяином будет тебе помощником и убережет от неверных поступков Он вновь залился смехом. Иди, продолжим, когда ты будешь готов.